обладала завидной выдержкой и неутомимостью. Она держала под контролем все свои дела и контракты, ежедневно звонила своему агенту, упорно работала над ролями и при этом была легкой в общении. Сабина Корлс не была Примадонной, она была кинозвездой второго плана, одной из тех, имена которых быстро появляются на небосклоне Голливуда, и столь же быстро исчезают, уступая место более молодым. На Сабину Корлс по-прежнему было приятно смотреть, и хотя ее имя не сулило больших кассовых сборов, оно обещало хорошее настроение мужчинам, приходящим в кинотеатр. Ее привлекательность сейчас была ничуть не меньше, чем в молодые годы. У мужчин при взгляде на нее появлялось желание протянуть к ней руку, прикоснуться. Сабине это нравилось, хотя позволяла она это делать очень немногим. Так или иначе, ее тело проложило и прокладывало далее ей путь к успеху. Взглянув на будильник, она грациозно повернулась со спины на живот привычным движением, набрала из баночки крем и снова намазала себе лицо и руки, кожа которых была такой же упругой и эластичной, как на всем теле. Нигде ни миллиметра дряблости. Телефон зазвонил, когда она уже и так собиралась подняться. Пора было. Выпив два больших стакана минеральной воды, спускаться вниз, в бассейн. Сабина машинально взглянула на часы и задала себе вопрос: Кто бы это мог быть? С агентом она в этот день уже говорила Алло. Голос Сабины Корлс соответствовал ее внешности. Мягкий, глубокий, сексуальный, он приводил в трепет мужчин, сидящих в темном кинозале. Попросите Сабину Корлс, пожалуйста прощебетал на другом конце провода голосок незнакомой молоденькой девушки, похоже, секретарши. — Это я. Сабина стояла в своей гостиной. Высокая, красивая. Одной рукой она держала трубку, а другой проводила по роскошным светлым волосам. Никто бы не догадался, что это не ее естественный цвет. Все в Сабине было продумано и безукоризненно. Всю жизнь она посвятила тому, чтобы стать такой, какой стала. Конечно, ее карьера могла бы быть более успешной. Сабина об этом иногда задумывалась, но она еще отнюдь не сдалась. Она не считала, что время безнадежно упущено, и по-прежнему чувствовала себя на подъеме. Отсутствие больших ролей... Не особенно ее расстраивала, поскольку деньги она и так зарабатывала неплохие. Месяц назад, например, снялась в ролике, рекламировавшем соболье шубы. Вообще, она готова была принять предложения от самых разных компаний, за исключением телевидения. До телевидения она никогда не опустится. «Вас беспокоит? «Из офиса Мела Векслера», — произнесла девушка с достоинством. Мэлвин Векслер был виднейшим режиссером Голливуда, и те, кто работал с ним, купались в лучах его славы. Так, во всяком случае, думала секретарша, судя по ее тону. Сабина улыбнулась. Пару лет назад она с ним встречалась два или три раза. Мел Векслер помимо прочего, был привлекательным мужчиной. «Интересно, зачем он звонит?» — подумала Сабина и, мягко ответив «Я вас слушаю», окинула взглядом свою гостиную. Квартира была современная, просторная, на Линден-Драйв, адрес вполне престижный, обставленная преимущественно белого цвета мебелью с двумя полностью зеркальными стенами. Сабина посмотрела на свое отражение. Высокая, упругая грудь. За такие деньги другое быть не могло. Ноги длинные и по-прежнему красивые. Она любила разглядывать себя в зеркале. В ее внешности не было ничего такого, чтобы ее огорчало или пугало, а если бы и появилось что-то нежелательное.